Глава 5. Ты опять что-то придумал, покачал головой Яким, посмотрев на меня и положив мне руку на плечо. Но так как твои выдумки из-за видной регулярностью спасают нам жизни, я слушаю тебя, мой друг. Я тоже вся в нетерпении, шеф, подержал аналивай Канема. На Могу поспорить, сейчас нас ждёт нечто очень интересное. Прошу прощения, но я вам не мешаю? Ехидно вставил Бонифаци Брано снизу, смотря на то ли своих полошей, то ли новых, как только что сказал этот странный генерал в серебряных доспехах союзников. Вы что у себя на кораблях обсудить дела не могли? Не обязательно было захватывать мой крейсер только лишь для того, чтобы встретиться и мило друг с другом поболтать. Заткнись, сыкнули на маленького сантуриона и Кимнэма. Я бы так не разговаривал со своим новым товарищем по оружию, улыбнулся я. Вот, вот. Сами свои рты прикройте, чтобы не простудиться, почувствовав мою поддержку, прикрикнул на здоровяка и наэму Карлик, и тут же сразу повернулся ко мне. А мы что, товарищи? Думаю, да, ответил я, слегка пожав плечами. К тому же, особого выбора у тебя и твоих людей нет, кроме как на ближайшее время стать нашими верными союзниками. Потому что, не согласившись на это предложение, мы все через несколько минут автоматически становимся трупами. осторожна, но в то же время как-то обречённа за долг вопрос банифаций. Расчитываю, что если подобное и произойдёт, то по другим причинам, ответил я. Но если других доводов для вас будет недостаточно, что ж, пусть последним будет именно этот. Довольно убедительно, коротко произнёс брам младший. Спасибо, отреагировал я и продолжил. Итак, по всем протекторатам империи, контролирующимся первым министром А также и протекторатом под властью Павла Петровича Одессы разосланы приказы о нашем задержании, хотя правильнее сказать, о нашей ликвидации под видом задержания. Понятно, для чего это сделано. Наши враги желают уничтожить императора. Они допустили оплошность и не сделали этого на Цартакерсе, и теперь попытаются исправить свою ошибку. Думаю, не стоит говорить, что участвовали людей, находившихся в этот момент рядом с Ванмином, прирешена. Я снова извиняюсь. поднул руку как ученик на уроке бонифация брана но твои слова о том что у тебя на борту находится императорская семья это что правда да и если бы ты малый центурион был не таку прямо и категоричен то этого бы и жертв можно было избежать ответил я а теперь немного помолчи и постарайся меня не перебивать сразу после этих слов бонифаций получил пинок под зад от наэмы но никак на это не отреагировал не желая усугублять своё шаткое положение Стандартные сутки мы продержались, но дальше уходить от погони будет все сложнее и сложней, продолжал я. Как ни прискорбно это говорить, но в сегодняшнем положении у нас нет возможности вырваться из-за поднёй. Идентификационные номера одинокого, Вишеньки и бешеного быка известны и разосланы во все сектора империи вместе с обещанием большой награды за головы их командоров. Даже если не брать во внимание имперские подразделения, то и без них бесчисленное количество охотников за головами. Просто не дадут нам ни единого шанса, чтобы выжить. Я думаю, никто из вас не будет спорить с тем фактом, что наша смерть при данном раскладе является лишь вопросом времени. Икимаэма молча кивнул. Мы, конечно, не мальчики и девочки для битья, и наши корабли не легко подалить, что и было продемонстрировано полчаса тому назад, продолжал я. Однако и у наших кораблей не безграничные возможности, а врагов с каждой минутой будет становиться всё больше и больше. Трагедия, произошедшая на Одиноком, где мы экипаж попросту вырезали сереброщитные, сделала нас еще слабей. Теперь мой трейсер не имеет и половины прежних боевых характеристик. И то к таков. Мы проиграем первую же битву, если у противника будет под рукой эскадра всего лишь в несколько сотен выпилов. Это мы еще поглядим, буркнул Яким, не желая мириться с тем, что услышал от меня. Я оставил эту его фразу без внимания и продолжил. Все это было бы не так важно, если бы касалось только нас с вами. Мы космомарики империи и сделав свой выбор, знали, на что идем и чем это вероятнее всего закончится. Однако в данный момент рядом с нами находится маленький император и его мама, а их жизни мы защищать просто обязаны. В связи с этим я принимаю следующее решение: перейти с императорской семьей на захваченный имперский крейсер под защиту его экипажа и капитана. Что? Лицо Наэмы вытянулось от удивления. Какого беза, пробурчал Яким Наливайко. Вот так поворот. А забоченно почесал голову Центрион Брана. Скажу более того, я говорил ровным и спокойным голосом, никак не реагируя на изумленные лица своих товарищей. Мы должны будем с вами разделиться. Одинокий бешеный бык и вишенка, как и раньше, продолжит свой маршрут и с кадра и в три корабля. А я с императором Ванмином полечу совершенно в другом направлении. Только так у нас появится возможность сбить ищущих со следа. Это самоубийственное решение, воскликнул Яким. Будучи на борту обычного линейного легионерского крейсера, такого как этот, у тебя попросту не будет возможности защититься даже от нескольких вимпелов, и я уже не говорю о полуцентуре вражеских кораблей, если та повстречается на маршруте. А с врагом в любом случае тебе встречи не избежать. Эта ржавая корыта будет уничтожена за несколько минут боя, если нас с Наэмой не будет рядом. Нет, Александр Иванович, То, что ты говоришь, это плохая затея. Я не могу согласиться бросить тебя на произвол судьбы. Ржавое корыто это твой бешеный бык, понятно, тут же набросился на здоровяка Банифация Брана. Ты знаешь характеристики моего корабля, прежде чем бросаться такими словами. Это не просьба дружище, улыбнулся я, посмотрев на Наливайка и одновременно делая жест рукой маленькому цинтуриону, чтобы тот помолчал. Сейчас я говорю не о том, как бы я хотел, чтобы вы поступили, Это полноценный приказ, и он не подлежит обсуждению. Так будет, вне зависимости от вашего желания. Я понимаю, что вы с Наэмой хотите защитить меня, но именно разделившись, у нас действительно появляется шанс выжить. Если же мы останемся вместе, то тогда точно погибнем. А что? В этом есть смысл, кивнула Белла, соглашаясь со мной. Ведь наши враги будут по-прежнему искать три корабля. Мы со здоровяком, она кивнула на Никима. Поведём их ещё к положенному следу. поскай погоняются за нами по разным секторам империи. А в это время шеф спрячет маленького императора в какой-нибудь космической глуши. Я не говорю, что это не сработает, воскликнул Иким, посмотрев на Ноэму. А лишь переживаю за то, что они будут находиться всё это время не на одиноком. Одинокий без команды настолько слаб, что даже говорить об этом не стоит, отмахнулся я. Немного толк от прочной обшивки и тяжёлой харудинных платформ, если внутри никого нет. Мы дадим тебе людей из своих экипажей. И этих людей всё равно окажется недостаточно. Я отрицательно покачал головой. Плюс в этом действе ослабить их собственные команды. К тому же не забывай, что идентификационные номера всех трёх наших кораблей хорошо известны, и одинокий даже отделившийся от остальных всё равно будет обнаружен. В этом случае нам вообще нет никакого смысла разделяться. А вот никому неизвестный легионерский крейсер маленького центуриона Прекрасно подойдет для осуществления нашего плана. К тому же он не так беззащитен, как может показаться на первый взгляд. Слышишь, балван, что говорят умные люди. Бонифаций важно посмотрел на Якима. Не так беззащитен. Вы заметили, что на флагмане Браны установлены четыре силовые установки? Напомнил я. Вроде бы обычный номерной крейсер, а скорость умеет развить равную самым прокачанным кораблям империи. Двадцать пять, двадцать пять по этому показателю может потягаться даже с Вишенкой. Ну не знаю, с недоверием в голосе протянула Наэма, переведя этим смерив взглядом каратышку центуриона. Я бы с подобным утверждением поспорила. А отлично, мне это уже нравится. Давай поспорим. Тут же встрепенулся Бунифаций. Мой крессер без особых усилий выдаёт скорости 22 единицы в час. Как тебе такое? Так на что спорим? На желание? Тогда ты даже не представляешь, какое желание возникло у меня в отношении тебя, крошка. Странно и смешно слышать в свой адрес слово крошка от лелепута с росточком не выше диметрянской собаки. Наима было наклонилась и отвесила маленькому наглецу хорошую затрещину. Что касаемо желаний, то у нас сейчас у тебя должно быть одно сохранить свою пустую голову на маленьком чедушном тельце. Девушка положила руку на рукоять своей сабли, но пока не стала активировать оружие, не желая навлечь на себя моё недовольство. В данный момент брана действительно игрался огнём. Витя за несравнимо меньшее оскорбление многие из врагов на Эмме лишались своих голов. Однако было понимало, у меня есть планы на этого человека, поэтому сделала над собой усилие и решила сохранить жизнь Банифацию. Не будем выяснять причины, по которой маленький централёр решил установить себе на корабль сразу четыре двигателя, слегка улыбнувшись, продолжил я. Что здесь выяснять, и каким в отличие от меня смеха не скрывал. На четырёх установках куда легче убегать. Тем не менее, высокая скорость легионерского флагмана существенно повышает его жизнестойкость, продолжил я. А значит, и шансов на то, чтобы уйти от погони и спастись, будет куда больше. Но главным фактором является то, что нашим преследователям и в голову не придёт искать императора на борту обычного гарнизонного крейсера. Что же в это время будем делать мы? С тревогой в голосе спросила Нэма Белла. Вы продолжите свой путь такой же группой, как и раньше, в три корабля. Уводя за собой погоню, ответил я: "Наша первоочередная цель спрятать императорскую семью в надёжном месте, а затем начать собирать флот из верных династии командуров, чтобы вернуть Ван Мину предназначенный ему по праву престол". "Ты думаешь, что таковые ещё остались?" с сомнением в голосе спросила Наэма. "Уверен в этом", твёрдо сказал я. Солдат "В честных солдатов империи, тех, кто готов сражаться за своего императора, огромное количество. Эти силы пока разрознены, И в том будет наша задача, чтобы объединить их и повести за собой. Ох, не знаю, покачал головой полковник Наливайко. Мне бы твою уверенность, Александр Иванович. Не видел я за всё время, как началась эта чёртова гражданская война, таких, кого можно было бы назвать верными солдатами нашего маленького императора. Даже при славутые жёлтые легионы, чьи экипажи полностью состоят из колонистов сектора Яшмовый пояс, оплота нынешней династии, И те не особо то замечены в желании отдать свои жизни за Ванмина. Они отлично служат за жалование нашему первому министру, но не самому императору. Я уже не говорю о легионерах из остальных четырех секторов. Там вообще полный разборот. Может, еще и северяне более или менее лояльны сегодняшней династии, но полагаться на то, что они поддержат нас, когда их непререкаемый лидер генерал Десс является нашим врагом, явно не стоит. Где ты нашел силы, которые встанут на нашу сторону? Я не понимаю. Может, имперские князья, спросила Наемабелла. Нет, к сожалению, большинство главных семей империи на данный момент не захотят поддержать Ванмина, отрицательно покачал я головой. Многие из них считают себя равными правящему дому и от этого имеющими право самим занять трон. Безусловно, есть среди них и честные люди и альтарианцы, но, как вы понимаете, таковых меньшинство. Помощь скорее стоит ждать от малого и среднего дворянства. Однако пока нет движущей силы для того, чтобы объединить их. Однако я бы не был так категоричен, как ты, Ким, когда говоришь, что среди легионеров у Ван Мина нет верных ему людей. В имперские легионы изначально идут служить тех, кто поддерживает правящую династию. Сейчас в хаосе гражданской войны простые солдаты растеряны и дезорганизованы. Они больше по некой инерции продолжают служить тем, кого считают своим лидером и представителем хоть какой-то легитимной власти. За неимением на политической сцене достойного человека, они пытаются продолжать нести службу под разными знамёнами, считая, что тем самым служат империи Мин. Я уверен, что как только наш император поднимет свой боевой стяг и объявит сбор флота, огромное количество экипажей из регулярных подразделений встанут на его сторону. А если говорить о разделении по секторам, то действительно, кто-то, а уж Яшмовы и легионеры точно поддержат Ванмина. Они и сейчас часто служат Птолемею II как самому легитимному министру, который изначально декларировал свою полную и всеобъемлющую поддержку правящему дому. Тот факт, что первый министр использует верность жёлтых легионов в своих корыстных интересах, это вопрос другой. Но то, что солдаты и корабли, которых в данный момент находятся под рукой Птолемея, готовы будут вступить во флот императора, я в этом не сомневаюсь. И сейчас я наглядно продемонстрирую вам правоту моих слов. Я нажал на кнопку вызова рубки одинокого и приказал находящимся там офицерам, чтобы те сопроводили на борт захваченного корабля бонефацыбранной императора и императрицу. Подозумлённые взгляды экипажа НЭМы, легионеры, находящиеся на мостике крейсера браны, встали на одно колено и склонили головы, приветствуя вошедших Ванмина и его мать. Я оказался прав в своей уверенности в верности династии людей из сектора Яшмовый пояс. Более того, если бы легионеры изначально знали, что на одиноком находится их император, то они за что бы не атаковали наши корабли. И сейчас офицеры крейсера грозно смотрели в сторону своего командутора, который не поверил моим словам и всё-таки начал бой. Ваше величество, и вы, госпожа, простите нас за это вероломное нападение, приложил руку к сердцу и поклонился старший помощник браны Иван Гей. Мы никогда бы не посмели этого сделать. Наш командующий отдал этот приказ, не поставив нас в известность. Эй, а ну-ка прекрати делать меня тут крайним, затараторил маленький центурион, внезапно осознав, что над ним снова начинают сгущаться тучи. Во-первых, слова этого генерала в серебряных доспехах о присутствии императора на его корабле я растонил всего лишь как уловку. А кто бы на моём месте подумал иначе? Кстати, здравствуйте. Бонифаций неумело склонился перед Ванмином, но почему-то не в поклоне, а в реверансе. Брана был родом из Западной Гекзархии, и как истинный представитель данного сектора, Не умел и не желал кому-либо кланяться, считая такой ритуал недостойным воина признаком раблюбия. Но так как все его подчинённые внезапно оказались стоящими на коленях, решил для собственной безопасности приобщиться к традиции. Видя, что взгляды всех присутствующих обращены на него, Бэньфуци продолжил оправдоваться. А во-вторых, ты, Ван Юй, разве не находился рядом, когда я вёл переговоры? Я понял, вы хотите сделать меня крайним. Не получится. Я не такой простак, как может показаться. Ванюй покраснел от гнева и схватился было за меч, но был тут же остановлен моим повелительным жестом. Не волнуйся, маленький центурион. Ни тебя, ни кого либо другого из твоей команды, кроме как в глупости, никто обвинять не намерен, успокоил я Бонифация, смотря при этом на Таисию. Императрица без лишних слов поняла, что я от неё хочу. Молодая женщина обвела взглядом окружавших её с сыном легионеров и громко произнесла: "Легионеру яшмалого пояса" Храм Рей защитники нашей многострадальной империи на протяжении многих лет вы верно служили династии, охраняли покой и беззаветно любили нашу семью. Жёлтые легионы были вознесены моим покойным мужем на самую вершину военной иерархии и почитались во всей империи как первые среди равных. Мой супруг, безвременно ушедший от нас император Гуанмин. Помните ли вы его? Да, государьня, конечно же, мы помним нашего господина. попрежнему чтим его в молитвах и скорби мы о его уходе в темноту звёзд отвечали легионеры на глазах у многих из которых показались слёзы Императрица кивнула и продолжила свою речь Мой муж говорил мне ты видишь любимая эти яшмовые крейсера на орбите Астраполиса вот экипажи что будут с нами до самого конца что бы ни случилось ибо нет в империи честней и достойней экипажей что ими управляют Я искренне поверила ему, потому что невозможно было не верить человеку, который с такой убеждённостью и безмерной любовью так говорил о своих воинах. Император Гуанмин был нам больше, чем господин, он был нам как отец, воскликнул Ван Юй, уже не сдерживая слёз. Настали тяжёлые времена для нашего дома, произнесла Таиси, печально обведя взглядом окруживших её плотным кольцом легионеров. Враги, бывшие некогда нашими подданными, вероломно предали династию и терзают сейчас империю. пытаясь растощить ее на части. И вот я стою перед вами, безутешная вдова и мать. Таисия вывела и поставила перед собой мальчика, демонстрируя его всем собравшимся. Это единственный и законный сын и наследник вашего императора, тот, кого Гуан Мин своим последним указом возвел на трон, тот, кого он любил больше всего на свете. Я и мой сын, законные богами избранные господины империи, стали изгоями и покинуты всеми. Мы стоим сейчас перед своими верными воинами и спрашиваем: Яшмовые легионеры, продолжаете ли вы служить нашему дому, вере и правде, как клялись в этом ранее? Любите ли вы нас, как и раньше? Готовы ли вы умереть за вашего императора, как делали это всегда? Звериный рёв пронёсся по отсекам корабля. Воины падали на колени перед мальчиком, крича, что отдадут за него жизнь, стараясь прикоснуться к краю одежды императора. Они били себя в грудь и клялись своими предками, что остаются его верными слугами и рабами. Я со своими друзьями и бонифациями были буквально сметены потоком людей и оттеснены от маленького Авана и его матери. Я посмотрел на Тасю. Наши взгляды на миг встретились, и я увидел на устах молодой женщины чуть заметную улыбку.